В первый раз они ходили в тайное место прошлой осенью. Елисей Андреевич шел медленно, и девочка успела несколько раз обогнать его, потом отстать и снова догнать. Городок на берегу реки остался позади. Издалека он был похож на колонии одноклеточных водорослей Volvox, которые Ада однажды видела под микроскопом. Темные шарики домов – застыли внутри прозрачных, зеленоватых сфер. В эпоху безумных мегаполисов такое жилье стало появляться во всех концах страны. «Покой, безопасность, слияние с природой», гласил горящий рекламный щит у космодрома. «И скука», добавляла Ада, ступая по дорожке из переработанного пластика. «Городок этот для стариков, детям здесь делать нечего». Не пошуметь тебе, не попрыгать. Даже нельзя лазать по деревьям в ухоженных скверах. А из-за этой дурацкой безопасности туда почти никого не пускают. Все знают друг друга в лицо и следят за каждым твоим шагом. «Дальше мне нельзя», — вздохнула девочка, когда тропинка для прогулок повернула вспять. «Это еще почему?» — спросил профессор. На пустыре водятся шерстистые змеи. С чего ты взяла? Мне родители сказали, их развелось полным-полно после Третьей мировой. Профессор ухмыльнулся и сошел с тропинки. На желтом песке остались следы его подошв. Слышишь шипение? Ада вся напряглась. Нет, не слышу. Это потому, что тут нет змей. «А вы откуда знаете?» «Я здесь раньше гулял. На месте этого пустыря рос сливовый сад. Или вишневый. Что-то запамятовал. Ну, идем». Девочка на всякий случай потерла брошку на кофточке и шагнула следом. Сначала под ногами хрустел песок, затем то здесь, то там стали появляться колючки и одуванчики. Навстречу им... Медленно выпал с чужой ветхий мир и обнял по-стариковски. Кирпичные хмурые развалины сменились заброшенными сараями. Покосившиеся заборчики поросли плющом и мхом. У ады даже зуд начался, как захотелось тут полазить. Старик все чаще останавливался и принюхивался, как дворовый пес. «Здесь», — говорил он, — «Когда-то был большой скотный двор. Моя тетка разводила новые породы лошадей, а вот здесь торговали яблоками, черной смородиной и крыжовником. Но мы это добро даром получали, только перелезть через забор». Он то и дело обрывал поток воспоминаний, словно сомневаясь, было ли то, о чем он рассказывает, на самом деле.